Ваше Величество с начала своего государствования тому уже двенадцать лет, как изволили приказать нам заняться этим делом, но, по несчастью нашему, мы не сподобились исполнить желания Вашего Величества. У нас нет законов, которые бы всем без излишку и недостатков ясны и понятны были, и верноподданные рабы Ваши не могут пользоваться этим благополучием. Выслушав это мнение и выразив немалое сожаление о своих верноподданных, которые страдают от разных ябеднических вымыслов, императрица изъявила такое свое намерение, что преимущественно пред прочими делами надобно сочинить ясные законы и тому положить немедленно начало. Потому рассуждала, что нравы и обычаи изменяются с течением времени. почему необходимые перемены в законах. Наконец заметила, что нет человека, который бы в подробности знал все указы, относящиеся ко всем департаментам, и потому мог бы отвратить все излишки и дополнить все недостающие, разве бы имел ангельские способности? С этими словами императрица встала и вышла из собрания в первом часу пополудни. После нее сенат определил приступить к сочинению ясных и понятных законов. Там же 11 марта. Еще 23 февраля сенатор граф Петр Шувалов предложил сенату. При Петербургском порте ныне курс на российские деньги состоит высокий, и чрезвычайные проценты давать должны для того, что в обращении в Петербурге денег имеется недовольное число, и российские купцы наличных денег малыш имеют, чего и коммерция может в упадок прийти, и в платеже внутренних пошлин по 13 копеек с рубля будет недостаток. А на монетных дворах капитал состоит в немалой сумме без всякого плода. Того ради, для одного купечества банк, до полмиллиона и на первый случай хотя до 200 тысяч рублев определить и отдавать торгующим в Петербурге купцам из процентов не менее месяца и не более полугода. В марте Сенат посвятил шесть заседаний суждению по поводу именного указа об учреждении для дворянства Государственного банка и предложения Шувалова, об учреждении для купечества банка. Решено подать императрице доклад об учреждении дворянского банка из денег, собираемых с вина, в 750 тысяч рублей, а для купечества из капитальных денег, находящихся на монетных дворах, в 500 тысяч рублей. Из первого давать только русским дворянам, а иностранным таким, которые обязались быть в вечном подданстве России, фазалами, вассалами, и владеют в Великой России недвижимыми имениями, из второго — одним русским купцам, торгующим при Петербургском порте. В мае перед отъездом из Москвы Сенат определил, что беглых отдавать по сказкам с 1719 года. рассмотрел межевую инструкцию и решено быть при Сенате главной межевой канцелярии, в которой присутствовать генерал-лейтенанту Фермеру, действительному статскому советнику Петру Квашнину Самарину и сенатскому оберсекретарю Александру Глебову. 12 мая императрица в другой раз присутствовала в Сенате и опробовала сенатское решение о выдаче беглых межевую инструкцию, учреждения обоих государственных банков. В том же заседании Елизавета подписала указ, служивший сильным противоядием восстановлению гетманства в Малороссии. Соответственно, уничтожению внутренних таможен в Великой России уничтожены внутренние таможенные сборы, или так называемые «индукта» и «евекта» в Малороссии – для уравнения свободностью малороссийского равно подданного шиё императорского величества народа. Так достойно, хотя и бессознательно, был отпразднован столетний юбилей присоединения Малой России к Великой в 1654 году. Там же 23 февраля, 9 марта, 11 марта, 4, 10, 11 и 12 мая. По возвращении в Петербург занялись возбужденным в Москве вопросом об уложении. Сенат приказал для лучшего и скорейшего рассмотрения уложения и указов, по которым бы сомнительства пресечены, недостатки дополнены и излишки исключены были, учредить при Сенате комиссию и вон и заседать генерал-майору и генерал рэкетмейстеру Дивову, юстиц-коллегии статскому действительному советнику Эмме, статскому советнику Безобразову, статскому советнику Юшкову, коллежскому асессору Липунову, десеянс-академии профессору Штрубе и магистратскому бургомистру Вихляеву. Иметь им рассуждение о подлежащих делах до юстиц и водчинной коллеги до судного и сыскного приказов и до порядочного произвождения в судах магистратских, и ежели из того, что касаться будет к духовенству, тогда к общему положению требовать от синода духовных персон, прочим же коллегиям и канцеляриям иметь рассуждения по тем одним делам, которые до тех касаются, изыскивая, отчего по обстоятельствам нынешнего времени в течение оных происходит продолжение и обо всем том с ясным описанием довольных резонов сочинить на всякую материю один указ. Генерал-майору Степану Салтыкову, дополковникам да князю Григорию Мещерскому и Степану Языкову иметь рассуждения как по делам, касающимся военной коллегии, так о казаках, калмыках, и о всех легких войсках. О делах же прочих коллегий и канцелярий сочинить о разных материях пункты. По Провианской канцелярии — полковнику Луке Волкову, по комиссариату Тайному — советнику Кисловскому, по кадетскому корпусу — полковнику Алексею Мельгунову, по артиллерии подполковнику Корнилью Бороздину, по инженерной канцелярии подполковнику Ельчининову, по ревизион коллегии коллежскому советнику Ивану Горчакову, по камер-коллегии вице-президенту Казьмину, по стац конторе коллежскому советнику князю Егору Амилохорову, по корчемной канцелярии коллежскому советнику Алексею Федорову, по соляной главной конторе коллежскому советнику Алексею Сергееву, по вальдмейстерской статскому советнику Макару Баракову, по канцелярии отстроений коллежскому советнику Дмитрию Лобкову,